Неизвестно, какое действие слова Кончетты возымели бы на мужа при других обстоятельствах, но сейчас он нарочно сделал такой вид, будто вообще перестал соображать. Однако после мужской победы, в которой раз, одержанный над женой, он вовсе не лег с ней рядом, размягченный и умиротворенный, а заговорил уже не извиняющимся, а грозным тоном, будто эта Кончетта была настолько глупа, что не могла его понять. «Яблоки на ступеньках» Мое собственное новое слово в искусстве. Голос его прозвучал, словно львиный рык. Ну, хоть лилию ты верни назад, — взмолилась Кончетта, сообразив, что потерпела поражение, и бусы ей не купит. Святая церковь не любит таких новаторств. Кончетта имела в виду, что цветок лилии — символ девственности. Все итальянские художники в сюжете о благовещении помещали в руки ангела, являющегося к будущей Богородице с благой вестью. Ее же муж умудрился лилию поставить в сосуд, похожий на горшок. Горшок вынес на первый план картины, отея в угол. Получилось, что Пресвятая Дева вовсе не ждет от ангела подтверждения своей невинности, а просто любуется букетом для собственного удовольствия. Цветок в руках ангела это условность, ответил ей Филиппа. А я пишу предметы так, как они существуют в жизни. Никто, кроме меня, не делает этого. Не моя беда в том, что дураки не замечают моих произведений. Но те, кто понимает толк в живописи, говорят, что вещи на моих картинах выглядят как живые. А этого может достичь далеко не всякий художник. Кончет, убедившись окончательно, что воздействовать на мужа все-таки не в ее силах, решила обратиться в молитве за помощью к той самой Пресвятой Деве, которую ее муж изобразил с яблоками, раскатившимися по полу, и слили ей в горшке. А пока я ничего не оставалось делать, как встать с постели, стыдливо дернуть юбку и отправиться к очагу варить похлебку. Бусы из янтаря, гладкие овалы медового оттенка, которые она столь страстно мечтала заполучить, так пока и оставались у нее на шее, и она время от времени любовно к ним прикасалась. Торговец красками, я встретила его на рынке, сказал, чтобы ты поскорее вернул ему долг, вспомнила она, нарезая зелень. А он сказал, что во Флоренции появился новый художник. Ему пророчат замечательное будущее, будто банталантливей самого сеньор Леонардо, он теперь там знаменитость. Он тоже пишет предмет и хрипло спросил, обычно равнодушный к ее рассказам Филиппа. Кончата снова машинально погладила бусы и вздохнула. Филиппа теперь отвлекал ее от размышлений и этим раздражал. Уж если ей не дано, на и красиво. как настоящие сеньоры, может же она хотя бы помечтать об этом. «Что он пишет?» — снова настойчиво спросил муж. Кончата Сердито посмотрела на него. «Он пишет сражения, коней, всадников. Говорят, он еще и скульптор. Как его зовут?» «Господи, Филипп, какое для нас это имеет значение? Мало ли на свете художников, особенно сейчас?» — недовольно отозвалась она, но, видя, что муж от нее не отстанет, сказала. Кажется, сеньор Буанаротти. Говорят, он из довольно зажиточной семьи. Теперь кончата переместилась к порогу и стала там чистить рыбу. Потом вдруг выпрямилась и жалобно произнесла дрогнувшим голосом. «Ну, можно я хотя бы поношу их с неделю, потом верну?» Интарные бусы в этот момент были дороже ей всех картин, когда-либо написанных на свете. В уголках глаз предательски показались слезинки. «Поноси!» глухо», — глухо ответил муж. Он свернул в узел свой зеленый плащ с воротником из потертого рыжего меха, на котором они только что лежали с кончеттой, и который еще хранил тепло их тел, скатал в рулон свою картину с Богородицей яблоками и лилией в горшке и вышел из дома, ничего больше не сказав. Вернулся домой Филиппа поздно и без узла, она утро оставил жене немного денег — объявил, что отправляется работать во Флоренцию. Больше Кончетто никогда не видела своего мужа. Злые языки на рынке утверждали, что какой-то художник, оборванный и больной, принял во Флоренции яд после того, как увидел картины и скульптуры сеньора Микеланджело Буонаротти. Кончетто не думала, что это говорят о Филиппе. Не такой он был человек, чтобы покончить с собой из-за чужих картин. Она более склонялась к мысли, что ее мужа Убили где-нибудь на дороге разбойники. Времена тогда, как, впрочем, кое-где и теперь, были лихие. Мой Филиппа был художником, который писал не так, как другие. Теперь не без гордости, говорила она про исчезнувшего мужа. Яблоки у него получались такие, что хотелось их укусить, а лилии, которые он рисовал, даже пахли. теперь уж многие стали ему подражать, особенно те, кто приезжает учиться издалека, с севера, Расписывают цветами, плодами не только полотна, а даже и рамы для картин. Но Филиппа был первым, кто по-новому стал смотреть на предметы. Он хотел, чтобы ими украшали не церкви, а дома. Но все-таки главным в жизни Кончетты было вовсе не то, что благодаря ее мужу постепенно стало меняться целое направление в живописи, а то, что после почти восьмилетнего бесплодного брака во время их последнего любовного свидания она забеременела. И спустя ровно девять месяцев после его отъезда родила девочку, его дочь. Девочку окрестили в церкви по всем правилам и назвали Фарнариной. В качестве подарка мать отдала ей в память об отце янтарные бусы, которые все-таки выменял у сеньора Керскерка на портрет, который ему нравился. Другие картины Филиппа ей тоже постепенно удалось продать. Это помогло им с дочерью продержаться какое-то время. Потом она повторно вышла замуж за внезапно овдаревшего торговца красками и зажила более-менее благополучно. Хотя, когда никто не видел, печально вздыхала о своем пропавшем муже-художнике. В цирк коня опоздали. Причем намного больше, чем на полчаса. Настя почему-то все в этот вечер валилось из рук, она медленно одевалась, ворчала, потом вдруг внезапно расхотела идти в клетчатой юбке, которую собиралась надеть, и стала искать брюки, а когда нашла их, вдруг выяснилось, что на поясе оторвалась пуговица. Лина раздраженно велела ей положить брюки на место и снова надеть юбку, но Настя вдруг расплакалась, и Павину пришлось самому пришивать злосчастную пуговицу, а потом долго умывать дочь в ванной и уговаривать ее, обещая, что на улице глаза перестанут быть красными и ничего не будет заметно. Потом, как назло, они долго ждали троллейбус, своей машины у него не было, и когда, наконец, подъехали к цирку, оказалось, что представление уже началось. Входные двери успели запереть, билетерши спокойно разговаривали о своих делах далеко в глубине фойе. Он громко застучал, пытаясь привлечь их внимание. «Ну вот, теперь нас не пустят», — горько вздохнула Настя, с совершенно материнской интонацией, будто намекая, что не пустят их по его вине, а не из-за того, что она не могла вовремя собраться. Лина всегда умудрялась представить его виноватым, но одна из билетер же довольно быстро подошла к ним и, укоризненно покачав головой, надорвала их билет. «Раздевайтесь быстрее, а то все пропустите». Она указала им быстрейший путь к гардеробу. Молодые продавщицы скучали в твое возле лотков с мороженым, кiosков с надувными шарами, масками и прочей дребеденью. Раз все равно опоздали, купи мне блестящий колпак, попросила Настя, и он внутренне уже кипя от бешенства купил ей колпак, а еще зачем то программу. Дочь с самым серьезным видом остановилась у зеркала и попыталась закрепить колпак на голове. Он подумал, этот колпак похож на рог странного зверя, единорога. В XIV веке любили изображать этих экзотических персонажей в руках Мадон. Он вспомнил этого барашка с рогом над лбом, сидящего на коленях у знатной дамы. Это воспоминание странным образом примирило его с опозданием. Настя тем временем пристроила колпак на бикрень над самым лбом и довольно улыбнулась. «Пошли, папочка. Правда, выгляжу забавно». Можем уже и не ходить, все-таки пробурчал он, заглянув в программу. Скоро антракт. Мы пропустили пара джанглеров, аттракцион воздушных гимнастов, дрессированных котят на мини-велосипедах и клоуна-эквилибриста Татьяну Веселкину. «Нет, мой номер вы еще не пропустили», раздался сзади чей-то негромкий голос, и с изумлением обернувшись, они увидели возле себя человечка в клоунском костюме. «Я выступаю в самом конце первого отделения». Человечек был так невысок и тонок, что Настя на ее детских небольших каблуках вполне могла с ним сравняться. Клоунский костюм был исполнен изящества: Комбинезон сшит из половинок зеленого и бежевого бархата, на шее блестела золоченая жабу. Приятным было и лицо клоуна, не глупое размалеванное ружье, а нежная личка старинной фарфоровой куклы с поднятыми домиком бровями — и нарисованными тенями вокруг глаз. «Кобальт зеленый светлый», — сразу отметил он. Человечек сделал им реверанс, засмеялся и быстро побежал куда-то вниз по лестнице. «Это, наверное, есть Татьяна Веселкина», — предположила опешившая от удивления Настя. Отец взял ее за руку, и они пошли искать свои или любые свободные места. «Неизвестно все-таки, в чем было дело». или в их опоздании, или в неудачно подобранной цирковой программе, но он не мог сосредоточиться на представлении. В голове ворочалась какая-то мешанина из совсем не связанных с событиями последних дней мыслей, на душе было муторно. Настя тоже смотрела программу невнимательно, ёрзала, поправляла колпак и в конце концов уронила под кресло свою сумочку. Он пожалел, что не может сию же секунду, как по волшебству, оказаться дома. Уж если не с мамой, то, по крайней мере, в одиночестве. Но время шло, и немолодая, и важная, будто королева-дрессировщица-голубей одним движением руки загнала в золоченую клетку белокрылую стаю, раскланялась и с достоинством унесла с арены блестящий шлейф парадного платья. Маленький клоун в золоченом жабо выбежал ей навстречу и покатился колесом к публике. «Смотри, смотри, это она!» — зашептала ему в ухо Настя теплыми влажными губами. И он стал следить, как в сравнительно небольшом зеленом обруче крутился вокруг клетки с голубями человечек с кукольным лицом. Потом появилась целая куча обручей, еще меньше, и человечек прокатился в каждом из них, и, наконец, служитель в униформе вынес совсем маленький обруч. Клоуну пришлось сложиться в четыре раза, чтобы залезть внутрь него — Тем не менее, это было проделано с удивительной легкостью, но бархатные шарики на крошечных ботиночках, болтающиеся при каждом движении стороны в сторону, вызвали у художника странное впечатление жалости и нелепости происходящего. После этого выступления объявили антракт. «Тебе понравилось?» — спросила Настю. «Да, очень красивое платье и клетка», — ответила дочь. Мама подумала, он прекрасно бы поняла, что я спрашиваю о клоуне, а не о дрессировщице птиц. Второе отделение было не лучше первого. Одни артисты сменяли других, и в целом все происходящее на арене выглядело ярко и празднично, но в нем не было души. И только маленький клоун, задумчиво печальным лицом, вносил некую романтическую ноту в действие, то жонглируя булавами на спине у слона... то расчесывая огромной гребенкой павиан. Один раз он даже пробрался в клетку с тигром и, повесив на двери объявление «обеденный перерыв», поил полосатого великана молоком из огромной бутылки. При этом лицо клоуна так и осталось неподвижным, словно у куклы, в то время как ручки и ножки и маленькое тельце двигались непрерывно, он то и дело садился на шпагат и крутился колесом. Слишком он грустный неопределенно высказался о клоуне Насте, когда представление было окончено. В молчании ехали они домой. Его подташнивало и все время вертелся в голове этот странный маленький клоун. Настя же потеряла в гардеробной пряжку от сапога и была поглощена размышлениями, купит ли ей мама новую обувь. «Позвони мне завтра», — попросил Павин, доведя дочь до подъезда. «Мне бы хотелось ботиночки, как у Наташи», — на всякий случай сказала Настя, с надеждой заглянув ему в глаза и взялась за ручку двери. «Ты подумаешь об этом?» Он обещал подумать и действительно некоторое время размышлял, что обувь, как детская, так и взрослая, все время дорожает. И хорошо бы хоть что-нибудь продать из картин. Но с продажи ему повезло только один раз. В качестве реквизита для своих произведений голландский художник Ян Вермеер многократно использовал одну и ту же собственную домашнюю утварь – белый фаянсовый кувшин с металлической крышкой, одни и те же платья и жемчужные ожерелья, принадлежавшие, как предполагается, зажиточной жене художник. Например, чудесная тофтяная желтая кофта, отделанная мехом горностая, очевидно особенно любимая Вермеером – Так и кочует с одного его женского портрета на другой. Дом его встретил молчанием и пустотой, а в прихожей бросился в глаза слой пыли на зеркале. Он подумал, что не может сразу представить, как передать на картине такую простую вещь, как пыль. Удивительно, что, живя с матерью, он никогда не замечал, была при ней пыль на зеркале или нет. В непрекращающемся раздражении он, почувствовал голод, Прошел на кухню. Хлеба не было и в помине, а в холодильнике оставались последние три яйца. Поморщившись, он разбил их, сварил кофе и через некоторое время после еды почувствовал, как неприятно заныл у него желудок. Мама готовила яичницу так же, но еда, приготовленная с любовью, никогда не вызывала у него боли. Он решил переключить мысли на что-нибудь другое. Прошел в свою комнату, порылся в специальном ящике под столом, Там хранились подрамники с уже заранее натянутыми и загрунтованными холстами. Прикинул, какой из них больше подходит по размеру. Сантресоли извлек свою детскую игрушку, вахматую собаку, с которой не расставался, когда в детстве и чувствовал себя беззащитным. Им опять овладел страх небытия. Не тот банальный эгоистический страх, ах, как же это меня не будет, такого хорошего, такого живого, вполне осознанный страх — пустяшности проживаемой жизни, а значит и глупости, случайности смерть. Он задумался, была ли у него возможность что-нибудь изменить, и пожал плечами. Исправлять было нечего. Он мало успел, хотя очень старался, много работал, но не изменял себе. Ему не везло, но везение слепая штука. К одним оно приходит, а другие, увы, пожинают плоды неудачи. Очевидно, он был из вторых, но обидное сознание того, что он оказался всего лишь невезунчиком, расстроило его чуть не до слез. Будь рядом мама, она смогла бы утешить. Он вспомнил, что французский художник Альбер Марке тоже не умел зарабатывать деньги самостоятельно. Его во всем поддерживала мать. Она одна верила в гениальность сына, и благодаря ей Марке в зрелые годы уже был знаменит во всем мире. хотя в молодости никто не думал, что он сможет многого добиться. Да, но что оставалось ему? Он подумал о дочери. С благополучное существо, но что там в ее маленькой голове? Такой же страх, что присущий ему, или безмятежная жизненная стойкость Лины? Он искренне желал второго. Ему вспомнился натюрморт, который он написал года два или три назад и подарил точке в день рождения. Трогательный детский натюрморт. Пожалуй, он не отказался бы сейчас посмотреть на него снова, но картина осталась в квартире у Лины. Работа была замечательная, так оценил ее учитель. Незамысловатая и трогательная, но в то же время в ней чувствовались и энергия, и любовь. Он вспомнил, что за несколько дней до этого Настяного дня рождения Лина впервые сказала, что не хочет больше с ним жить. Он расценил это не как угрозу, а как обычный женский аргумент для достижения цели. Он отошел к окну и начал работать. На полированную поверхность стола поставил дымковские игрушки, пряничную лошадку в яблоках, петуха с распущенным хвостом и любовную парочку в русских костюмах. Парень в фуражке и сапогах кружился в танце с девушкой в расписанном розами сарафане. Книга на заднем плане напоминала ему о тех днях, когда он еще читал «Дочки на ночь». Сбоку была брошена клоунская шапочка, бархатный двухцветный колпак с бубенчиками. Он вспомнил цирк, Таню Веселкину и Настю с ее блестящим головным убором. Колпак на картине был двухцветный, яркий, брусничный и синий. От него падал свет на тельце лошадки, на гребешок петуха и на розы на сарафане девушки. Удалось ему отражение этих игрушек на полированной поверхности стола. Алина сказала тогда, что разговаривать с ним — все равно, что бросать в стенку горох. Он ничего не слышит, потому что прячется от жизни в картины. Павел ничего не ответил ей, потому что решил, она все равно не поймет. Но для себя он давно решил, картина — это и есть жизнь. Жизнь коротка, искусство вечно. Он вздохнул, Пыль на зеркале в прихожей была противопоставлением блеску поверхности стола на картине. И то, и другое написать правильно достаточно сложно. Он подумал, что раз отражение игрушек ему удалось, следующим этапом, возможно, будет изображение пылинок. Но не сейчас, как-нибудь потом. Сейчас он хотел заняться новым натюрмортом. Интересно, подумал он, помнит ли Настя, как я читал ей на ночь книжки, Ему захотелось написать новую картину, связанную с детством. Пусть дочь, когда вырастет, поймет, как много она для него значит. Он стал составлять новую композицию. В письменном столе завалялся воздушный шарик с какого-то дочкиного праздника в школе. Дырявый, наверное, решил Павин и попробовал его надуть. К огромному удивлению шар надулся, стал красивым и круглым. Старательно перетянув его суровой ниткой, он привязал его к лапе собаки, посадил ее на журнальный столик, поставил рядом опять-таки дымковскую игрушку, проверил, ощущается ли пространство между предметами. Сбоку приспособил ту самую книжку, которую когда-то читал Настя. На стол положил рисунок. Не хватало чего-то еще, натюрморт не звучал. «Нужен музыкальный инструмент», — осенил его Флейта, габо или, может быть, скрипка? Скрипка у него была. Приятель, работающий в оркестре, оставил ему на хранение дорогой инструмент, чтобы случайно не украли за время его отсутствия. Он поставил ее. Но композиция все равно оставалась мертвой. Чтобы ее оживить, нужен был объект, подразумевающий видимость действия. Он вспомнил, что итальянцы для того, чтобы создать эффект движения, придавали своим моделям специальные позы, а египтяне, изображая бегущих животных, нарочно вытягивали композицию вдоль. Странная мысль пришла художнику в голову. Ожидание. Действие это или нет? Можно ли передать движение в неподвижности? Он отыскал телефонную книгу. «Будьте любезны», — сказал он, набрав нужный номер. «Как мне разыскать Татьяну Веселкину?» Ему показалось, что он звонит не в цирк, а на Марс. Таким нелепым звучал его звонок. Но ответ был вполне реалистичен. «Татьяна сейчас на манеже. Оставьте телефон, она вам перезвонит». Он размышлял о том, какой тон будет определяющим в картине, когда раздался звонок. Негромкий голос небрежно спросил. «Вы не звонили?» «Да, он был необыкновенно спокоен. Я видел вас в цирке». «Я художник, я прошу вас позировать мне несколько дней в вашем костюме для представлений. Я буду вам благодарен». На том конце провода некоторое время молчали. Потом голос клоуна показался ему глуши. Видно, Таня Веселкина не хотела привлекать к себе внимание коллег. «Это вас я видела с дочкой вчера в фойе первого этажа во время первого отделения. В каникулы в цирке много разведенных мужчин с детьми». Он не понял, как она это узнала, но не видел смысла скрывать очевидно. «Нам очень понравилось ваше вчерашнее выступление», — он решил сказать это из вежливости. Татьяна Веселкина немного помолчала, потом проговорила. «Днем у меня репетиции, а вечером представление». Он уважал чужую работу, поэтому безропотно согласился на любое удобное для нее время. «Хорошо, скажите мне адрес, куда приехать», — согласилась она. Они договорились о встрече на вечер. Ровно в одиннадцать в дверь раздался короткий звонок.